после которых плавни уже мало чем могли их напугать ни одно болото сколько в ней идти через него не окажется бесконечным но все же выбираясь из середины топии на сушу хочется сразу угадать направление к ближайшему берегу с восточной стороны между кронами могучих ветил проглядывали холмы следовало предположить что там если не матер и берег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 и посему в различных начертаниях и на соответствующих картах занимал несуразмерное место в сторону увеличения, конечно. Довольно странно было смотреть на рисунок, изображавший расположение сразу всех частей света. В то время как Сигванские острова были помечены далеко не все, да и тени особенно верно, что вызвало у винитара хмурую и кривую усмешку,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 Для волкодавы это название кое-что значило. Вчерахи выросла девушка по имени Ниэлит. Черные холмы слыли черными не из-за темного цвета земли или торфяной воды, сбегавших к плавням ручьев. Когда-то здесь была крепость. Большая, могучая крепость, орлиное гнездо, надежно прикрывавшие нивы и поселения на много дней пути и окрест. вот только кто и когда выстроил ее и почему в конце концов она оказалась разрушена теперь никому не было известно древними и памятливыми были сокаемские летописи но и они не давали ответа элхат мельсининский описывает эти развалины невольно понижая голос проговорил волкадав он полагает что крепость погибла еще во время великой зимы троим путешественникомм вроде и не было особого дела до старинных камней но равнодушно пройти мимо этих руин смог бы только тот для которого они и давно превратились в ежедневную и привычную данность гигантские тесанные глыбы непроглядно черного камня по сейчас еще громоздились одна на другую да не просто громоздились а были пригнаны так что у волос человеческий не мог между ними пролезть И остывала загадкой, откуда этот камень, отнюдь не водившийся нигде вблизи, был привезен, и какими трудами и ухищрениями поднят на должную высоту. Тайне древних строителей всего вероятнее, так и предстояло неразгаданной кануть в бездну времен. Новых сокаремцев, пришедших сюда после окончания столетия черного неба, очень мало занимали секреты из отчества давних предшественников их снедали гораздо более земные и насущные нужды и кто стал бы их за это винить оттого на черных холмах сохранились только основания из стен сложенных вовсе уж неподъемными не выворачиваемыми блоками все остальное что только можно было унести или увести давным давно перекочевала в подклеты и стены домов мельсиннцевчирахцев и всех кто жил достаточно близко как и положено по природе вещей новая жизнь питала с останками старой руководствуясь столько своими злободневными нуждами и ведать не ведая что тем самым уничтожает нечто великое так рушшатся зеленые исполины лесов и оттрухлявившие стволы Дают пропитание поколением новых ростков и поди ты объясни про великой земле пашсу которому в преддверии зимних бурь нужно выстроить крепкий дом для жены и десятка малых детей волкодаву упорно оказалось вот еще различимые арки ворот и проема дверей были слишком высоки и обширны для обычных людей поклясться не возьму и но от людей я слышал что раньше великаны плодились на земле но дни был их племен затеряно в агле а в брошенных домах живут представьте мыши отозвался на его невысказанную мысль ша морган он тоже заметил стайку полевых мышей и игравших и гревшихся на послеполуденном солнышке посреди бывшего крепостного двора от ворот обрушенных но и в запустении еще сохранявших что то от былоого величия вниз к подножию холмов спускалась дорога она явно была ровесницей крепости и тоже была выложена камнем только не черным а серым сквозь плотную выостку лишь в очень немногих местах сумела пробиться трава нынешний сокаремский шат марии лаур был прежде конисом нордара и в своей горной стране привык заботиться об устройстве дорог. Женившись в Сокареме на венценосной наследнице и взойдя затем на престол, он, руководствуясь прежним опытом, уделил немало внимания и удобству, и безопасности дорог своей новой державы. Но мастить дороги красивые и на века, как когда-то, в нынешнем Сокареме еще не выучились. Пока... Волкодав оглянулся.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 когда вшагнул на серые камни и вдруг успокоился на самом то деле он вступил на эту дорогу уже очень очень давно просто теперь на своем последнем протяжении его путь обрел вот такой вещественный облик и вен с легким сердцем двинулся впередд мысленно приветствуя солище сошедшихся душ мир по дороге мир по дороге стариннное приветствие благопожелание мирного пути встречному и одновременно как бы напоминание что все путники на дороге должны быть друг другу товарищами ты куда теперь спуская с холма спросил он венитара тот молча прошел еще несколько шагов потом уверенно ответил в мельсину он не стал объяснять да и не требовалось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 их взгляды пересеклись и слова опять оказались излишними между ними было все таки многовато крови для настоящего побратимства чего вен знаешь что мы еще встретимся в другой раз может быть в другой жизни а я тоже на север заявил шаморган хотя его никто не спрашивал в мельсине я был и знаю что там ничего хорошего нет а вот на севере говорят при много забавного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 Нет, конечно, в стране Сольвеннов путешественник ищет на постоялом дворе в первую голову укрытие от холода, в Саккареме или в Халисуне у убежища от солнечного зноя, а в Норлаке крыша над головой во время частых дождей. Да и подадут страннику близ Мельсины, скорее всего, невозможно, наперченную баранину и виноградное вино, чтобы залить неизбежную жажду, в нарлаке разворную говядину с кислой яблочной бражкой а в окрестности галерада ячменное пиво и жареную свинину с капустой однако суть от этого не меняется всякий постоялый двор уяжается для того чтобы с выгодой для себя удовлетворять нужды перехожих людей поэтому любой хозяин надумувший радовать подданно госпожи дороги да сам кормится от ее щедрот имеет в себя и харчевню с опытными вариями и комнатой для ночлега и крытый двор чтобы ставить повозки а также вышибал при дверях и настоящую домашнюю стражу если есть чуть малейший повод опасаться разбойного налета и конечно конюшню куда можно не простоо поставить лошадь или лошадей с тем чтобы все животные были присмотрены вычищены накормлены по настоящему заботливый хозяин всегда держит еще и нескольких коней на всякий непредвиденный случай если к примеру гость явится к нему на жестоко захромавшем скакуне или вовсе бизонова имея при том повелительную необходимость скорейшим образом двигаться дальше Памятуя об этом волкодав в первом же селении, оно обнаружилось непосредственно под холмами, там, где серая речка крепостной дороги вливалась в столь же древнюю, но гораздо больше траченную колесами и копытами вымостку великого северного тракта, повел своих спутников на постоялый двор. Именовалось это заведение, как и следовало ожидать, старая башня. и над крышей харчевни даже поднималось нечто вроде древней зубчатой башни сработной правдой из досок просмоленных до древней черноты настоящих руин я и пешком могу до мельсиной дойти заортачился винитар можешь хмыкнул волкадав но я много дней видел твое гостеприимство и не считал это уроном для своей чести почему в теперь тебе не воспользоваться мои потому что я кунз мог бы сказать венитар так и я свой рот перечислю на шестьсот лет назад мог бы ответить ему волкадав без запинки до самого пса что считаться начнем но один не сказал а другой не ответил шамарган со злой ревностью следил за их разговором происходившим без слов ему очень хотелось быть с этими двоми равным но не то чтобы они не допускали его просто не получалось хозяин постоял во двора был дородный сокаремец самый вид которого казалось говорил о многих выгодах его ремесла и в особенности при нынешнем благодетельном правлении он стоял за стойкой харчевни неспешно протирая без того чистой кружки сейчас посетителей было немного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 над головой хозяина висел символ излюбленный владельцами придорожных заведений сак крема женская рука держащее большое кольцо так здесь привлекали милостивое внимание богини взирающий на пути волкодаву нравился этот символ он видел в нем напоминание о великой матери вечно сущей вовне чьим знаком вных почитали именно кольцо Оно знаменовало для них справедливое мировостройство, от круга звезд и времен до самых, вроде бы, мелких периодов человеческой жизни. Соколемцы усматривали в обруче удерживаемом рукою богини иную мудрость и смысл. Снабженные подробностями изображения позволяли увидеть на ободе рисунки домов, рек, деревьев и сложную вязь дорог, но дорог, непримерно смыкавшихся. Тем самым всем путешествующим выражалось пожелание благополучно вернуться здесь еще можно было усмотреть более печальное значение всякого странствовшего достаточно долго по возвращении неизбежно опять потянет в дорогу и это волкадав тоже знал по себе богиня до да благословит дождем пыль на путях и тропах что привели вас суда ответил на ждем хозяин вара сразу видно что вы очень достойные люди и в другое время я почел бы за честь для себя подобрать вам самых выносливых и резвых коней но вы без сомнения увлекся с благородным делом охоты и я не сомневаюсь вполне в ней преуспев и впрямь очень долго плутали по островкам и протокам оттого вы не знаете что третьего дня нашими местами проезжала на север свито почтеннейшего дукала великого бирюча и гербослова нашего шада солнце лиий марий да продлит богинина на радость его дни на земле отправил премудрого старца в город сту иран где ожидается встреча и вечное замерение с союзом горскихплемен старая башня к преногой нашей гордости была почтена ночлегом шацского посольства это значит мои господа с одной стороны что нами было заготовлено с избытком всяческой снеди и вы можете отведать тех же самых блюд что заслужили одобрению умудренного дукала его приближенных но по гораздо более скромной цене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 Те которых мы будучи добрыми подданными судьи или некоторым спутникам докола вернутся только дней через десять. Вы можете почтенные обождать это время у меня, если время вам позволяет, а можете отправиться чуть в сторону от великого тракта и посетить вчерау славящуюся своим рынком. Вы истину вы не прогадаете, ведь отсюда дочерать всего лишь полдня пути.